Глава 1 Даяна. За два месяца до событий, описанных в прологе. Бегу по гранитной лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Мне никак нельзя опоздать. Первый учебный день в престижном университете, а я, как самая настоящая ворона, перепутала маршрутки. И стоило просыпаться на несколько часов раньше, чтобы в результате всё равно упасть в грязь лицом. «Осторожнее, девушка!» Хватаясь за перилы и поправляя на переносице очки, бубнит какой-то старичок с очень важным видом, наверное, профессор. «Университет не место для бега!» «Простите!» виновато улыбаюсь, про себя передразнивая поучительный тон пострадавшего. «Я едва задела его плечом, так стоит ли раздувать трагедию?» «В 311 аудиторию я правильно иду?» «Скорее летите!» С укором смотрит на меня пожилой мужчина, недовольно мотая головой, что уже помощник из него никакой, увы. «Еще раз бормочу невнятное «извините» и, обогнав старичка, бегу дальше». Как бы нудно тот ни ворчал, опоздать на первую же лекцию непростительно для новенькой. С грехом пополам, отыскав нужную аудиторию, замираю возле закрытой двери. Лекция началась минут десять назад, а значит, мое появление не останется незамеченным. Мало того, что из-за проволочек с документами по моему переводу я начинаю учебу на неделю позже всех нормальных студентов, так еще и опаздываю. «И какой смысл было так спешить, сшибая на своем пути добропорядочных граждан, если все равно смелости зайти не хватает?» Ехидный голос пострадавшего по моей невнимательности старичка заставляет вздрогнуть. «Новенькая, верно?» «Да», — обреченно вздыхая и подгоняемая недовольным взглядом преподавателя по внешнеэкономической деятельности, залетаю в огромную аудиторию, где тут же становлюсь центром внимания. Внутри все каменеет, а по спине щедрой россыпью разбегаются мурашки. Потерянная и смущенная, я глупо переминаюсь с ноги на ногу, не зная, куда себя деть. Талеева кажется, голос преподавателя заставляет вынырнуть из ступора. «Вам, похоже, так и не терпится сорвать лекцию. Что уже спешу вас огорчить. Нарушители порядка обычно вылетают из стен нашего университета после первой же сессии». «Простите». Уже по привычке бормочу в ответ и занимаю ближайшее свободное место, ощущая, как горят щеки от неуемного интереса моих новых одногруппников. «Мухомор всегда не в духе, не обращая внимания», шепчет соседка по парте, слегка толкнув меня локтем. «Мухомор?» Переспрашиваю удивленно, но, видимо, слишком громко, поскольку тут же по аудитории пробегают неловкие смешки, а преподаватель неожиданно закашливается. «Студент каталеева Басит тот. «Я, конечно, понимаю, что победа в международном конкурсе застит глаза, но все же только уважение к нам, простым смертным, не помешает. Еще одно слово, и я забуду, почему вас перевели в наш университет. Мухомор снова поправляет очки и, бросив на меня недовольный взгляд, приступает к лекции. Правда, все его слова в моей голове неминуемо превращаются в кашу. Меньше всего в новую студенческую жизнь в престижном вузе страны мне хотелось ворваться с позором. «Не волнуйся так», — снова нашептывает соседка. «Но если не планируешь что раз пересдавать Мухомору экзамен, хотя бы сделай вид, что записываешь». «Угу», — растерянно киваю и начинаю бегло скользить авторучкой по клеточкам тетрадного листа. «Я Маша». Спустя пару минут девчонка вновь толкает меня локтем «Да, Яна». Отвечаю как можно тише. «Ну, лучше просто Яна». Последние четыре года я стараюсь не произносить своё полное имя. Слишком много боли и ненужных воспоминаний приносит с собой его звучание. «Да, Яна, прикольнее. Словно ты американка». Хихикает Маша, наткнувшись на мой ледяной взгляд, тут же замолкает. Симпатичная, с русыми волнистыми волосами чуть ниже плеч, и глазками-пуговками она кажется немного растерянной. Как и я, моя новая знакомая выглядит весьма скромно, а изгрызенный кончик простого карандаша, что она то и дело берет в рот, с головой выдает ее волнение. Наверное, мы могли бы подружиться, а потому немного смягчаю свой пыл и улыбаюсь в ответ. «Так значит, и к нам учиться?» Тут же возобновляет болтовню Маша. «Угу», киваю на глупый вопрос. «Можно подумать, есть иные варианты». Угу передразнивает в шутку. «Здесь таких, как мы, кто пришел учиться в разы меньше, чем тех, кого богатые папочки устроили для того, чтобы потешить свое самолюбие. Но я рада, что в полку нормальных студентов прибыло». Снова улыбаюсь и на миг позволяю себя окинуть взглядом аудиторию. Просторная и светлая, оборудованная согласно всем современным требованиям. «Она сильно отличается от тех, где я училась до этого. В нашем маленьком городишке и единственном вузе все было гораздо скромнее». Веером уходящие ввысь парты заполнены студентами. Чуть ниже сидят явно бюджетники. Серьезные, сосредоточенные, по сравнению с верхними рядами, весьма просто одетые. Как бы сильно их не утомляла монотонная речь пожилого профессора, они судорожно записывают затем каждое слово, страшась упустить что-то важное. Но чем выше поднимаю взгляд, тем чаще встречаю более вальяжные позы, снисходительные выражения лиц и улыбки, словно сошедших с обложек модных журналов девушек и под статьем парней с дерзко растрепанными прическами. И пока нижние ряды с азартом строчат конспекты, верхние нагло копошатся в смартфонах или болтают подобно Маше. «Почему мухомор?» – наученная горьким опытом, спрашивают тихо-тихо. Старичок упоённо вещает о мировых проблемах экономики с безумно важным видом, даже не замечая, что большая часть студентов слушает его в полуха. «Мухов Степан Леонидович, главная причина отчисления простых смертных с бюджета. Имей в виду, опаздывать нельзя, пропускать лекции тем более, а если на семинар придёшь без должной подготовки, то всё, собирай вещи и ищи место в новом вузе». «Ого», — вздыхаю печально, «и надо было так влипнуть в первый же день». Маша пожимает плечами и хочет что-то добавить, но скрип открывающейся двери отвлекает, вынуждая перевести взгляд к входу в аудиторию. «Степан Леонидович, добрый день! Можно?» На пороге виновато потупив взор, замечая миниатюрную блондинку с длиннющими словно восковыми волосами и кукольной мордашкой. Огромные голубые глазища смущенно посматривают на старичка из-под шикарных ресниц, а ладошки с идеальным маникюром аккуратно придерживают дизайнерскую сумочку. «Все, что я сказала тебе про мухомора, увы, относится только к простым смертным. Смотри». Маша кивает в сторону старого преподавателя. «Диана, конечно, проходите». Учтиво шаркает тот, расползаясь в широченной улыбке. Блондинка звучно цокает каблучками, поднимаясь к дальним рядам. А мухомор, не сказав большее слова, вновь возвращается к лекции. «Диана Бельская», — шепчет Маша, заметив мое негодующее выражение лица. Внучка ректора и единственная дочь банкира демида Бельского. Да-да, того самого. Ну и еще первая красавица нашего вуза. Запомни, Яна, то, что разрешено там наверху, для нас равно отчислению. Монотонная лекция тянется нескончаемо долго. Пытаюсь вникнуть, но глупое волнение постоянно сбивает с мыслей. Впрочем, не только оно. Маша без безумолку болтает, что-то рассказывает и совершенно не следит за бурчанием мухомора. А «Здесь свои порядки, и ничего с этим не поделаешь», — вздыхает она. «У мажоров своя жизнь, а у нас своя. Мы после занятий бежим на подработку, уютимся в общаге, а они шопятся и закатывают грандиозные вечеринки в элитных коттеджах». «Ну ладно», — шепчу в ответ. «Никогда меня не привлекала подобная трата времени, да и чужая жизнь тоже». «Пусть гуляют. Просто несправедливо, понимаешь? Мы и учимся, и пашем, а всё равно в хвосте. А тут имя своё назвала, ресничками взмахнула и в шоколаде». «Зайцева!» — голос Мухомора внезапно взлетает на пару октав. «Да коли вы будете бубнить параллельно со мной?» Маша, видимо, Зайцева, тут же отсаживается подальше и, расправив плечи, начинает сосредоточенно писать. «Вот, это и обидно!» — спустя минуту шепчет едва слышно. «Бельская Диана, а я просто Зайцева. Хотя по уму я прямо сейчас отвечу на любой вопрос по предмету, а она... а и ладно!» Остаток лекции проходит в тишине а после Маша хватает меня за руку и тащит к остальным знакомиться. Вокруг тут же собирается целая гурьба народа. Кто-то выкрикивает своё имя, кто-то спрашивает, откуда я. Многие недоумевают, почему меня перевели в их престижный вуз на втором курсе, а те, кого Маша назвала мажорами, и вовсе бросают равнодушный взгляд и проходят мимо. «И всё-таки, как так получилось, что тебя к нам зачислили? Знаешь, какой здесь конкурс на место? На дочь очередного банкира или владельца заводов-пароходов ты, прости, не тянешь». Борчит рыжеволосый парнишка, на лице которого веснушек больше, чем звезд на небе. Худой, высокий и нескладный, он напоминает мне жирафа из мультика. Но его недобрый, отчасти завистливый взгляд тут же заставляет заняться оборону «Просто на умную тоже не похоже». Огрызаюсь в ответ. «И почему я должна каждому встречному доказывать свое право здесь учиться?» «Зимняя сессия покажет». Угрюмо кивает рыжик, а затем острыми локтями прокладывает дорогу к отступлению. «Не обращай внимания». Вступается с улыбкой разовощекая девчонка с пухлыми формами. «Это зюзя наша местная звезда экономики. Он просто переживает, что придется потесниться на Олимпе. А я Катя Фомина. Кстати, староста этой группы». «Супер!» Улыбаюсь в ответ. Видимо, зря я волновалась по поводу своего перевода. Несмотря на холодный прием со стороны некоторых студентов, большая часть ребят все же вполне дружелюбны и отзывчивы. Наверное, поэтому следующие лекции не кажутся настолько нудными и длинными, как первая а время в компании с машиной болтовнёй и вовсе пролетает незаметно. «Яна, есть не хочешь?» После очередной пары интересуется девчонка. «Хочу». Убедительно киваю. С этими нервами я и забыла, когда ела в последний раз. Спустившись по центральной лестнице и немного поплутав по коридорам, Зайцева приводит меня в столовую. «Яна, ты сиди здесь, а я возьму нам по кофе и чего-нибудь перекусить, а то пока ставим очередь, все места нормальные займут. Идёт?» «Идёт». Киваю, осматриваясь по сторонам. «Даже самая обычная столовая сегодня для меня в диковинку». «Новенькая?» За спиной раздается приторно-сладкий голосок, а в нос ударяет новомодный запах дорогого парфюма. «Я Диана?» Бельская без спроса отодвигает стул и садится напротив. На лице голливудская улыбка, а в глазах пустота, местами разбавленное отвращением. «Еще бы!» Характерный запах общественной столовой открыто спорит с утонченным образом девушки. Яна, отвечая без энтузиазма, скорее, чтобы не показаться грубой. «Я считаю...» — стучит ноготками по столешнице. «Дед мне все уши прожужжал, какая ты умница!» «Не стоит верить слухам!» «Даже так?» — Бельская в наглую рассматривает меня. Но уже через мгновение, не найдя ничего увлекательного в моей изурядной внешности, теряет интерес. И все же предлагаю тебе, я дружить. Поверь, для тебя это может быть очень выгодно. Как интересно. Дедушка попросил. Наигранно хлопаю глазками и придвигаюсь чуть ближе, бесстрашно глядя в лицо девицы. Ее надменный вид и монотонный стук ноготков окончательно выводят из себя. Кстати, а у нас дед кто? А зря ты ерепенешься, Талиева. От таких предложений не отказываются. Допустим, Бельская. Специально делаю акцент на фамилии девчонки. Тебе от моей дружбы какой толк? Молодец, соображаешь. Благотворительностью я не занимаюсь. С тебя по мелочи. Рефераты, домашки, курсачи, ну а я в долгу не останусь, поверь. Верю. Есть только одна проблема. Моя дружба не продаётся. Да и подачек с барского плеча мне не надо. Ну и дура, Яна. Блондинка, как ни в чём не бывало, встаёт из-за стола и, высоко задрав нос, семенит прочь. Чего от тебя Бельская хотела? Маша ставит на стол под нос с ароматным кофе и тарелкой с пирожками. Дружба предлагала по дешевке. Внутри до сих пор все клокочет. «Шустро. Ты, видимо, и правда талант, раз с ходу тебя оккупировала. О чем ты? А сама не понимаешь? У этой Барби на уме одни салоны красоты, но да дорогие бутики. Скажи, когда ей учиться? Вот и выискивает тебе рабов, называя это дружбой. И все же мой тебе совет с бильской будь помягче. За ней не только дедушка и присмыкание мухомора». «Но и целая армия пергидролевых красоток», оторвав от сосиски в тесте кусочек, в удивлении вскидываю бровь. «Скорее красавцев!» – вздыхает Маша, и мы обе начинаем смеяться. В сентябре в этом году выдался на удивление тёплым. Городские улицы, залиты мягким золотом заходящего солнца, что, переливаясь разноцветными красками, радостными бликами играет в окнах домов. Под ногами шуршат опавшие листья. И пускай пока их совсем немного, а деревья все еще утопают в зелени, в воздухе уже витает медовый запах приближающейся осени. С рюкзаком наперевес неспешно возвращаюсь домой, разглядывая незнакомые улицы современного мегаполиса. Маленькая однушка на его окраине. Это все, что у меня есть. Точнее, все, на что хватило денег после продажи родительской квартиры в областном центре и выплаты долгов по кредитам. И как бы я ни отговаривала тетю Свету, мамину сестру, от подобных трат, ссылаясь, что вполне могу обойтись студенческой общагой, сейчас неимоверно благодарна за небольшой, но свой угол в этом мире. Ничем не примечательная серая пятиэтажка, деревянная лавочка у входа в подъезд и выкрашенные в зеленые стены вдоль лестницы, по которой лечу на третий этаж. Поворот включаю я дома. Первым делом включаю свет. После аварии, что унесла жизни моих родителей, а меня на несколько лет приковало к больничной койке, я до дрожи боюсь темноты, а еще одиночество. Оно, оказывается, умеет будить внутренних демонов ничуть не хуже. Правда, об этом я узнала совсем недавно когда переехала от тетки в этот свой новый дом. В маленькой прихожей скидываю обувь и бросаю рюкзак, доверху набитый учебниками, включаю телевизор, чтобы создать иллюзию жизни в квартире, и ставлю на плиту чайник. Меньше чем через час мне нужно бежать на работу, а значит раскисать некогда.